Пациент номер 563. Юноша, осипший, как после долгого молчания, попросил не раздергивать шторы. Однако в палате номер 711 и так хватало света, чтобы его разглядеть. Ему было лет 20, но весил он не больше ста фунтов. Лежавшие поверх одеяла руки с исхудавшими пальцами и остро торчавшими локтями были точно палки. Ввалившиеся щеки и обтянутой кожей бугристый череп наводили на мысль о чудище из романа Мэри Шелли. Темные язвы на шее и над правым глазом пульсировали, точно живые. Всякий раз Шаникова предупреждала, станет нехорошо, уходите. Пациент не должен видеть ваше отвращение. Но я еще ни разу не спасался бегством. Сегодня она настояла, чтобы я надел халат и маску, и я последовал ее наказу, Хотя кровать пациента была затянута белым пластиковым пологом, что напомнило сцену из фильма «Инопланетянин». Пришелец при смерти, дом Эллиота окружен санитарным кордоном. Назвавшись, я объяснил цель своего прихода. Больной кивнул и раскрыл глаза шире, словно так пытаясь вобрать в себя больше жизни. Потом заговорил, но речь его казалась продолжением затяжного приступа кашля. «Я вам рад». Меня редко навещают. Уже давно никто не приходит, кроме больничного священника. Он заглядывает каждый день. Я сказал, что я неверующий, а он все равно приходит. Хотите, чтобы он прекратил свой визит? Если так, нет, пусть ходит, — поспешно сказал больной. Ну ладно, как вы себя чувствуете сегодня? Словно конец уже близок. Он засмеялся, но смех его перешел в кашель, длившийся больше минуты. Меня прошиб холодный пот. «Успокойся», — приказал я себе. «Нельзя заразиться, просто находясь рядом с больным». «Вы не хотите назваться?» — спросил я. это совсем не обязательно. Вас мне представили как пациента номер 563». «Филипп», — сказал он, — «Филипп Денли». «Рад знакомству, Филипп. Уход за вами хороший. Я очень сочувствую вашей беде». Больной прикрыл глаза и я подумал, что он задремал, но тут он снова взглянул на меня и глубоко-глубоко вздохнул. Я представил его грудь с выпирающими ребрами. «Вы живете в Нью-Йорке?» — спросил я. «В Балтиморе. Бывали там?» В Штатах я не был нигде за пределами Манхэттена. Раньше я думал, что путешествовать бессмысленно, вот только Нью-Йорк мечтал повидать. С самого детства. И когда приехали впервые... Два года назад... Поступил на филфак Нью-Йоркского университета. — Ох ты, — удивился я, — у меня там знакомый учится. — Как его зовут? — Игнац Криш. — Наверное, вы его не знаете, он года на два постарше. — Я знаю Игнаца, — улыбнулся Филипп. — Он чех, верно? — Словенец. — Ах, да. А вы откуда его знаете? — Я один из его опекунов. Неофициальный, но семь лет назад так оно вышло. Сейчас-то в двадцать два года опекун ему не нужен но живет он вместе со мной и моим другом. Я думаю, Игнац станет знаменитым писателем. Возможно, только он, по-моему, за славой не гонится. Я не о том. Я хочу сказать, он будет очень успешным. Замечательный парень. Я читал его рассказы. Все говорят, он необыкновенно талантлив. Вам нравилось там учиться? Я прикусил губу, сообразив, что задал вопрос в прошедшем времени». Словно та часть его жизни сгинула безвозвратно, как оно, собственно, и было. Очень. Я впервые уехал из Мэриленда. Наверное, я все еще в списке студентов, а может, уже отчислен, не знаю. Теперь это, думаю, неважно. Родители не хотели, чтобы я уезжал. Говорили, меня ограбят, стоит мне выйти на улицу. И оказались справы? Ну, в каком-то смысле. Чем занимаетесь вы? Работаете в больнице? «Нет, я волонтер. А в остальное время что делаете?» «Ничего особенного. По-моему, я превращаюсь в домохозяйку пятидесятых годов. У меня нет рабочей визы, поэтому трудоустроиться официально я не могу, но несколько вечеров в неделю подрабатываю в соседнем баре. Мой друг получает хорошие деньги, и я вроде как сижу на его шее, потому и стал волонтером. Хочется сделать что-нибудь доброе». «Вы гей?» — спросил Филипп. «Да, а вы?» «Да, иначе как, по-вашему, я здесь очутился?» «Но не потому, что вы гей. Это не причина». «Как раз причина. Нет. В этом отделении полно натуралов». «И именно что причина», — упорствовал Филипп. Я взял стул и подсел к его кровати. Болезнь изуродовала его лицо и тело, но я видел, что раньше он был очень симпатичный. Темные волосы, сейчас под ноль стриженные, Хорошо сочетались с синевой глаз, яркость которых ни дуг, как не старался, не смог загасить. «Помнишь, как в Рождество мы пошли кататься на санках с горы?» — спросил Филипп. «Ты сказал, если держаться крепко, не упадешь». А сам свалился и растянул лодыжку. Мама меня отругала и на неделю оставила без прогулок, помнишь? «Это был не я», — мягко сказал я. Наверное, вы говорите о вашем брате. Филипп вгляделся в меня и, нахмурившись, отвернулся. Да, я принял вас за Джеймса. Вы же не Джеймс? Нет, я Сирил. На холоде лодыжка все еще ноет? Нет, совсем зажила. Хорошо. Вошла медсестра. Не глядя на нас, проверила показания монитора, заменила пакет в капельнице и ушла. На прикроватной тумбочке с лежали книги «Шум и ярость», «Правила виноделов». Примечание. «Шум и ярость», роман Уильяма Фолкнера, 1929 год. «Правила виноделов», роман Джона Ирвинга, 1985 год. Конец примечания. «Вы серьезный читатель», — сказал я. «Конечно, я же изучаю литературу. Сами пишете, как Игнац? Нет, я хотел стать учителем, и сейчас хочу». «Кажется, Энн Тайлер живет в Балтиморе», — Филипп кивнул. «Кое-что я у нее читал, мне очень понравилось». «Один раз я ее видел», — сказал Филипп. «Школьником я подрабатывал в книжном магазине. Она зашла что-нибудь купить в подарок на Рождество, и меня просто в жар бросила, до того, я ее боготворил. Я улыбнулся, а потом с ужасом заметил, что лицо его в слезах». «Извините», — сказал Филипп, — «вам лучше уйти». Незачем смотреть, как я выставляю себя дураком. Все в порядке, ни кем вы себя не выставляете. Я даже представить не могу, каково вам. Может, я помешал, сомневаясь, стоит ли спрашивать. Не хотите рассказать, как вы здесь очутились? Знаете, это смешно. Вот говорят, при беспорядочных связях риск заразиться спидом гораздо выше. Угадайте, сколько у меня было связей? теряюсь, сказал я. Одна. О господи, одна и всего один раз за всю мою жизнь только один раз, но он-то и привел меня сюда. Я молчал. А что тут скажешь? В Нью-Йорк я приехал девственником. Я был очень застенчив. В школе я влюблялся буквально в каждого мальчика, но не пытался с ними сблизиться и никому не говорил, что я гей. Если бы это открылось, меня бы избили, а то и прикончили. Потому-то я и хотел учиться в Нью-Йорке. Может быть, там, — думал я, — начнется новая жизнь. Но это оказалось непросто. Первые полгода я сидел в своей комнате, дрочил, боялся сходить в какой-нибудь клуб или бар. И вот однажды решился. А пошло, но все, — сказал я себе. Там было здорово. Впервые в жизни я себя чувствовал в своей тарелке. Незабываемое ощущение — Как было трудно переступить порог, и как потом стало легко. Я словно отыскал свое место и пошел с первым, кто со мной заговорил. Он и был-то никакой, старый, годился мне в отцы. Он мне совсем не нравился, но я отчаянно хотел распрощаться с невинностью, понимаете? И было страшно оставаться в клубе, порядков которого я не знал. Вот я и пошел с ним, и у нас была близость, все длилось минут двадцать, Потом я натянул одежду и кинулся домой. Я даже имени его не узнал. И вот что вышло. Теперь я здесь. Филипп глубоко вздохнул и покачал головой. Разве бывает что-нибудь хуже? Я вам сочувствую. Я сунул руку под пластиковое покрывало и нащупывал ладонь. Кожа была такая тонкая, что, казалось, стисни я его пальцы, и они сломаются. Мир — выгребная яма. — Ты расскажешь маме? — Скажи ей, если б можно было отмотать назад, я бы никогда этого не сделал. — Я не Джеймс. Я тихонько сжал его руку, я сирил. — Обещаешь рассказать? — Обещаю. — Хорошо. Я убрал руку, он чуть шевельнулся в постели. — Вы устали? — спросил я. — Да, пожалуй, мне надо поспать. Вы еще придете? — Конечно. Если хотите, я приду завтра. С утра у меня лекции, глаза его закрывались, договоримся на субботу. Я навещу вас завтра. Я постоял над ним, глядя, как он засыпает.